На канале Грибоедова. Три храма и один дворец Как добраться к началу маршрута? Ближайшая станция метро. Гостиный двор. Выход на канал Грибоедова. Нашу прогулку мы начнем с того места, где река Мойка соединяется с бывшей речкой Кривушей, ставшей сначала Екатерининским каналом, а потом каналом Грибоедова с Трехколенного моста. Но сначала несколько слов о самом канале. В царствовании Екатерины II решено было кривушу расширить, углубить и спрямить, чтобы сделать ее судоходной и пустить по ней барки с припасами и строительными материалами. Генерал Вильбоа составил проект и преподнес его Екатерине. Императрица признала необходимость сделать кривушу судоходной, углубить и расширить, но спрямлять категорически запретила. Вот поэтому грибоедов канал и выделывает такие замысловатые коленца, словно хочет сам себя поймать за хвост. Не зря ведь речку кривушей звали. Трехколенный мост. Трехколенный мост состоит из двух настоящих мостов. Мало конюшиного через Мойку и театрального через канал Грибоедова и одного ложного, пешеходного, возведенного исключительно из архитектурных соображений для Симметрии. Его арка точно повторяет арку соседнего театрального моста. Очередная Петербургская странность мост назван театральным, а театра поблизости не наблюдается. Однако 250 лет назад здесь был вольный российский театр на царицыном лугу. Павел I, как-то проезжая мимо, обратил внимание на непорядок в центре столицы и приказал, чтобы к утру развалины убрали. Так театр исчез навсегда, а вот память о нем осталась. Сейчас ты видишь трехколенный мост почти точно таким, каким он явился петербуржцем впервые в 1831 году. Это интересно. Первые электрические фонари появились в Петербурге в 1883 году, а при Петре I уличные фонари были масляные. На деревянном бело-голубом полосатом столбе крепился круглый светильник, и его каждый вечер зажигал фонарщик. В 1820 году стали делать чугунные фонари, отливали их по рисункам лучших архитекторов. Они заправлялись керосином, и по-прежнему вечерами фонарщики обходили город. Работа нелегкая и опасная. На трехколенном мосту фонари висели на таких высоких столбах, что фонарщики часто срывались в реку. Из-за этого столбы на большом и малоконюшенном мостах пришлось переделать, а губернатор города издал указ, ограничивающий их высоту. Конюшенный двор. Конюшенным двором в XVIII веке называли то же самое, что сейчас называют транспортный парк. То есть это одновременно и гараж, и станция техобслуживания машин. На конюшенном дворе жили, разумеется, не машины, а лошади, и там же был манеж для их тренировки, и там же стояли экипажи, кареты, повозки, транспортные средства прошлых веков. Пётр I, увидев во Франции королевские конюшни на 300 лошадей с манежем и помещениями для карет, загорелся устроить нечто подобное у себя в столице. И уже в 1719 году архитектор Николас Фредерик Гербель, по-русски Николай Федорович, приступил к проектировке здания конюшенного двора между Мойкой и Кривушей. Архитектор Гербель не просто построил отдельное здание для конюшен, он создал целый район центра Петербурга, определил направление большой и малой конюшенных улиц и спроектировал конюшенную площадь. Главный фасад здания с восьмиугольной башней, увенченный куполом с позолоченной скульптурой коня, выходил тогда на мойку. Рядом с главным зданием выстроили дома для конюхов, кузницы, амбары для хранения лошадиного корма, фуража. При конюшенном дворе была освещена деревянная церковь. Сначала конюшенный двор вполне соответствовал столичному статусу, но время шло. Петербург разрастался, и встал вопрос о перестройке конюшенного двора. Теперь уже не окраины, а центра города. За дело брались прославленные и знаменитые архитекторы, но дальше проекта оно не двигалось. Как правило, денег у казны не хватало. А катастрофа приближалась. Старые стены, крошащиеся от сырости, вот-вот могли рухнуть. И... Наконец, в 1816 году Комитет строений и гидравлических работ обратился к архитектору Василию Стасову. То, что ты видишь сейчас, изогнутый корпус с колоннадой из 22 колонн — это творение Стасова, только выкрашенные здания конюшенного двора были тогда не в кирпично-красный, а в серо-белый цвет. После перестройки главным стал фасад, выходивший не на мойку, а на площадь. На первом этаже разместились мастерские, на втором — квартиры служащих. В боковых павильонах проводили осмотры лошадей. Стасов отстроил конюшни по последнему слову тогдашней технической моды. Даже вода подавалась в поилки с помощью паровой машины. До середины XIX века конюшенный двор был двухэтажным, потом надстроили третий этаж, а вокруг здания устроили тротуар из каменных плит, обнесенных чугунными тумбами. Сейчас конюшенный двор снова капитально реставрируют, но в церковь ты свободно можешь зайти. Еще при Елизавете Петровне выстроили на конюшенном дворе каменную церковь вместо прежней, деревянной, а потом, в 1822 году, ее перестроили по проекту Стасова. Это интересно. Место было выбрано по нескольким причинам. Во-первых, здесь проходила тогда граница города, а для конюшен нужен простор. Во-вторых, это была самая близкая к Зимнему дворцу городская окраина. В-третьих, для лошадей требовалось много проточной воды, а мойку уже тогда начали расширять и расчищать. Кстати, Обрати внимание, часть здания конюшенного двора, его портик, хорошо видна с Невского проспекта. Стасов соблюдал негласное правило всех архитекторов Санкт-Петербурга. Перспектива улицы должна замыкаться на какую-нибудь значимую архитектурную деталь — шпиль, фасад с колоннадой, портик. Полезно знать. Именно в церкви конюшенного ведомства, освещенной во имя спаса нерукотворного образа, 1 февраля 1837 года состоялось отпевание Александра Сергеевича Пушкина. Собор Воскресения Христова. Спас на крови. Особенно хорош спас на крови, если смотреть на него со стороны Невского. Однако, когда с конюшенной площади выходишь на Новоконюшенный мост, и храм возникает вдруг внезапно перед тобой, громадный, сказочный, сияющий, тоже сильное впечатление. Собор похож на московский храм Покрова на Красной площади, он же Собор Василия Блаженного, такой же разноцветный, нарядный, с девятью маковками-куполами. Но Собор Василия Блаженного выстроен в XVI веке, а Петербургский Собор Воскресения Христова строился с 1883 по 1907 год, и это стилизация под средневековую русскую архитектуру. Источником вдохновения для архитектора Альфреда Александровича Парланда служил собор Василия Блаженного. Но от своего предшественника творение Парланда отличается так же, как очень небольшое московское царство Ивана Грозного отличалось от громадной Российской империи Александра III, по заказу которого построен собор Воскресения Христова. В сравнении с ним храм Василия Блаженного выглядит небольшим, почти игрушечным. В отделке собора много мозаики. В начале XX века в моде был стиль модерн, и разноцветной мозаикой здания украшали очень часто. Собор Воскресения Христова обычно называют спасом на крови. Он действительно выстроен на крови. На этом месте 1 марта 1881 года революционеры из организации «Народная воля» убили императора Александра II. Сейчас его называют «царь-освободитель», потому что он отменил в России крепостное право. Но революционеры считали, что в стране все равно слишком мало свободы, и нужно отменять и самодержавие. Чтобы то место, где пролилась кровь царя, оказалось внутри собора, при строительстве пришлось увеличить набережную, частично засыпав канал. Оно обозначено распятием под золотым навесом. А теперь давай обойдем спас на крови, обратив внимание на великолепную решетку Михайловского сада, которую придумал Альфред Парланд. Кстати, очень долго петербуржцы лишены были удивительного храма. Его не взорвали, не разрушили, просто закрыли строительными лесами на несколько десятилетий. И ленинградским школьникам 1950-х, 1960-х и 1970-х годов объясняли то, что под лесами никакой художественной ценности не имеет. Леса сняли только в 1998 и бывшие школьники, а теперь уже взрослые дяди и тети, а также бабушки и дедушки, обомлели. Красота-то какая! Полезно знать 1 марта 1881 года четыре народовольца — Гриневицкий, Рысаков, Емельянов и Михайлов — заняли позиции вдоль набережной Екатерининского канала и ждали условного сигнала. Софья Перовская, наблюдавшая с моста, должна была уронить платок, когда поедет царская карета. Это было далеко не первое покушение на жизнь Александра II, но каждый раз царь чудом оставался в живых. Вот и сейчас Рысаков бросил свою бомбу, раздался сильнейший взрыв, но царская карета за минуту до этого остановилась, и император не пострадал. Однако Александр захотел увидеть схваченного преступника, и когда он подошел к Рысакову, Гриневицкий кинул вторую бомбу. Переход. «Обойдя собор, пойдем по набережной к Итальянской улице вдоль одного из корпусов Русского музея, корпуса Бенуа, а потом по Итальянской выйдем на площадь искусств и полюбуемся на здании Русского музея, бывший Михайловский дворец, строгий, стройный и величественный. Михайловский дворец. Из четырех сыновей Павла I, великий князь Михаил Павлович был единственным парфирородным, То есть он родился, когда отец его был уже не цесаревичем, а императором. И еще Михаил был любимым сыном Павла. Может быть, потому что самый маленький. Ему было всего три года, когда Павла убили заговорщики. А может быть, потому что он единственный появился на свет после смерти Екатерины II. Двух старших сыновей, Александра и Константина, властная бабушка-императрица отобрала у Павла и его жены Марии Федоровны сразу после рождения, чтобы они воспитывались под ее присмотром. Она даже хотела оставить престол Александру в обход Павла, таким образом сея раздор между собственным сыном и внуком. Сразу после рождения Михаила Павел повелел откладывать из доходов царской семьи определенную часть на постройку дворца для младшего сына. И после смерти Павла это распоряжение по-прежнему выполнялось. Михаила в семье любили. Не только Николай, с которым они вместе росли и крепко дружили с детства, но и старшие — Александр и особенно Константин. В общем, когда Михаилу Павловичу пришла пора жениться, денег на дворец скопилось достаточно, и одновременно с выбором невесты начали строительство дома для будущей семейной пары. Проект дворца разрабатывал Карл Росси. Давай представим себе, как выглядело это место. Вдоль нынешней итальянской улицы шел сплошной каменный забор от Екатерининского канала до Манежной площади. За забором начинались царские сады, за ними Михайловский инженерный замок. Царская часть тянулась до Марсового поля, и простым горожанам вход туда был категорически воспрещен. В начале XIX века царские сады присоединили к городу и разрешили селиться на этой территории обывателям, горожанам. Так что зодчиму Карла Росси было где развернуться. Ему предстояло не только построить дворец для Михаила Павловича, но и создать новый район города. Понятно, что Михайловский дворец должен был быть виден с главной улицы столицы, с Невского проспекта. Поэтому от Невского до дворца была проложена новая улица, Михайловская. Часть освободившегося пространства перед дворцом Росси выделил под площадь, где разбили Михайловский сквер, а остальное разделил на два квартала между Екатерининским каналом и площадью, и между площадью и Садовой улицей. Садовую улицу продлили до Марсового поля, раньше она доходила только до Итальянской, и кроме Михайловской проложили еще одну новую улицу — Инженерную. Рвы, отделявшие Михайловский замок от города, засыпали, а по обеим сторонам площади с памятником Петру I Росси разбил скверы. Новые площади и улицы стали застраивать обывательскими домами, но владельцы перед началом строительства давали подписку, что будут строить дома только по фасаду, разработанному Росси. Это интересно. Император Николай I, он был на два года старше Михаила, на девятнадцать лет младше Александра и на семнадцать Константина, вспоминал, как их троих, его четырехлетнего, двухлетнего Мишу и пятилетнюю Аню, великую княжну Анну Павловну, каждый день на два часа приводили к отцу. Пока император занимался государственными делами, дети возились и шалили на ковре у его ног, и это доставляло Павлу несказанное удовольствие. Михайловский сад. Здесь не по-городскому тихо, несмотря на близость Невского проспекта. Это потому, что от Невского сад отгорожен толстыми стенами Михайловского дворца. На берегу Мойки павильон-пристань, возведенной Росси. Часть Михайловского ансамбля строгий, простой и гармоничный. Михайловский сад в XIX веке был местом развлечений и увеселений не только непростых горожан, а придворных и аристократов. Там устраивали летние балы и цветочные выставки. Описание одной из них дошло до нас в мемуарах. Цветы доставили из оранжерей Павловска и Орониенбаума на двадцати вазах по суше и пяти барках по реке. Хозяйкой дворца и устроительницей праздника была великая княгиня Елена Павловна, жена Михаила Павловича, и сад народе именовали часто не Михайловским, а садом Елены Павловны. В отличие от своего мужа, бравого вояки, великая княгиня была дама утонченная, ценительница искусств. На ее вечерах бывали не только родовитые аристократы, но и известные писатели и музыканты. Кроме того, Елена Павловна обладала дипломатическими талантами, и деверь, император Николай I, прислушивался к ее советам. Малые театры, оперы и балета. Однако вернемся на набережную канала Грибоедова. От Итальянской улицы до Невского рукой подать. Мы пройдем мимо Михайловского или Малого театра оперы и балета. Фасад его выходит на площадь искусств. На другом берегу канала, на углу Невского и набережной, ты наверняка обратишь внимание на дом с башней. Его, конечно, не было в те времена, когда Росси придумывал свой ансамбль. Этот дом — ровесник спаса на крови. Он построен в 1904 году для немецкой компании «Зингер». Его так и называли тогда «Дом Зингера». Потом, в советское время, здесь был самый большой в городе книжный магазин, и «Дом Зингера» стал домом книги. Дом Зингера. Владельцы фирмы «Зингер», выпускающие знаменитые на весь мир швейные машинки, для своего представительства в Петербурге хотели построить нечто внушительное. В Нью-Йорке, например, для «Зингера» выстроили небоскреб. Но в Петербурге по городским правилам ни одно здание не должно быть выше 23,5 метров. Архитектор Павел Сюзор, которому заказали проект, очень изящно вышел из положения. Само здание шестиэтажное, не намного выше окружающих домов, но зато издалека видно башню, увенчанную стеклянным глобусом. Кстати, помнишь, мы говорили, что при строительстве конюшенного двора архитектор Василий Стасов использовал все новейшие технические приспособления того времени? Вот и Павел Сюзор. Дом Зингера тоже строил по последнему слову техники. Это первое в Петербурге здание на металлическом каркасе с атриумами, то есть внутренними дворами под стеклянной крышей, с системой автоматической очистки крыши от снега. А еще это яркий образец стиля модерн. Обрати внимание на причудливые, как бы текучие линии. Здесь не в почете строгая простота, как в классицизме, но и не приветствуются простодушные завитушки барокко. Модерн — стиль начинающегося нового XX века. Казанский собор На пересечении набережной и Невского проспекта стоит знаменитый Казанский собор с его громадной колоннадой, кстати, недостроенной. Точно такая же колоннада предполагалась с другой стороны собора, но средств не хватило. А перед собором — памятники героям войны 1812 года фельдмаршалам Кутузову и Барклаю де Толли. Собор посвящен иконе Богоматери Казанской, явившейся в Казани в 1579 году. Во времена первой русской смуты в начале XVII века, когда Кузьма Минин и князь Пожарский собирали русское ополчение, чтобы освободить Москву от поляков, эта икона сопутствовала войскам ополченцев в сражениях, а потом стала семейной реликвией нового царского дома Романовых. В Петербурге ее привез Петр I еще в 1710 году. А вот специальный храм для иконы построили только при Анне Иоановне. Строил храм замечательный русский зодчий Михаил Земцов. К сожалению, эта церковь не сохранилась, ее разобрали после появления нынешнего Казанского собора. Мы уже упоминали о Казанском соборе, когда рассказывали о дворце Строгановых. Помнишь, что Сергей Григорьевич Строганов завещал своему сыну? А теперь пришло время рассказать, как Александр Сергеевич Строганов выполнил завещание отца. Александр Сергеевич был человеком замечательным. Покровитель искусств, коллекционер, чудак, очень несчастливый в семейной жизни, но счастливый в детях. Он был человеком, которого император Павел I уважал и с которым считался. Благодаря влиянию на императора, Александр Строганов сумел добиться, чтобы было принято решение заменить небольшой храм Рождества Богородицы на Невском проспекте новым Казанским собором. Решение неожиданное и нелогичное, ведь уже много лет еще со времен императрицы Елизаветы на Сенатской площади шло строительство Исаакиевского собора, предполагаемого главного храма Петербурга, и он все еще был не завершен. Но Строгановы хотели воздвигнуть в столице свой храм, а строить его должен был не просто талантливый архитектор, а архитектор Строгановых Андрей Воронихин. Внутри собор — памятник Отечественной войны 1812 года. Здесь находится гробница Кутузова, на стенах знамена побежденной французской армии, а иконостас сделан из серебра, отнятого донскими казаками у убегающих французов. Однако собор строился не для этих реликвий. Его осветили еще до войны, 15 сентября 1811 года. Лишь через 25 лет после победы над Наполеоном в 1837 он стал хранителем памяти той победы. И в том же году перед входом в собор поставили памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Это интересно. Андрей Никифорович Воронихин официально считался крепостным. На самом же деле он был сыном барона Александра Сергеевича от крепостной крестьянки и единогровным братом наследника Строганова Павла Александровича. Вместе с Павлом Строгановым Андрей Воронихин много путешествовал по Европе, учился живописи в Италии и во Франции, чуть было не принял участие в Великой Французской революции, но благополучно был отозван в Россию. Банковский мост. Здесь, за Казанским собором, на одном из самых красивых и самых знаменитых питерских мостиков, мы и закончим нашу сегодняшнюю прогулку. Построен он в 1825 году по проекту инженера Треттера. Висячие пешеходные мостики тогда вдруг стали очень модны. Банковский — один из трех таких мостов, сохранившихся до наших дней. Удерживающие мост цепи закреплены внутри четырех грифонов, сидящих по углам переправы. Грифонов сделал скульптор Петр Павлович Соколов, и они стали одним из символов Санкт-Петербурга. В античной мифологии грифоны считались стражами кладов, потому именно их и посадили именно сюда. Ведь мостик вел к зданию Государственного ассигнационного банка, построенного в конце XVIII века Джакома Кваренги. Кстати, легенда Банковского моста гласит, если потереть левое бедро Грифона, которое находится ближе всех к Казанскому собору, то исполнится загаданное желание.